Страшно спать, когда знаешь, что территория сна вечное поле битвы с жестоким коварным врагом. И однажды страшное действительно случилось. Кэлен Амнал, супруга легендарного Ричарда Сайфера, лорда Рала, искателя истины, очнулась от сна, не помня ничего, кроме своего имени. Отныне она опаснейшая из всех людей, та, от кого зависит быть или не быть этому миру, и чтобы спасти ее и не допустить грядущего хаоса, мрака и безумия, Ричарду предстоит среди бесчисленных опасностей познать самые темные тайны десятого правила волшебника Терри Гудкайнд. Десятое правило волшебника или призрак. Тем, кто пришел сюда, чтобы посеять ненависть, лучше уйти, ибо их ненависть обратится против них самих. Из книги жизни.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 возвышавшихся, словно призраки за волнистой пеленой дождя. Казалось, вся деревня спит крепким сном, несмотря на постоянные шум ливня и раскаты грома. Кэлен не могла придумать лучшего места спрятаться в такую темную и ужасную ночь, как закутаться в одеяло на кровати в безопасности и тепле. Когда сестра Улиция постучала в дверь во второй раз, громче и настойчивее, Явно намереваясь, чтобы ее услышали даже сквозь пуйство дождя. Но, тем не менее, не настолько громко, чтобы это звучало враждебно. В ближайшем стойле зафыркала лошадь. Сестра улица, склонная к безрассудным порывам, похоже, преднамеренно выбрала столь сдержанное поведение. Калин не понимала, почему, но полагала, что это имеет прямое отношение к причине их появления здесь. И, кроме того... Это могло быть всего лишь ее ничем не объяснимым капризом. Отвратительный и затаенный характер этой женщины был подобно молнии. Не только опасен, но и непредсказуем. Хелен никогда не могла заранее определить, когда именно сестра улицы сорвется, и ожидать этого можно было в произвольный момент. Обе другие сестры пребывали не в лучшем настроении и были не в меньшей степени способны дать волю своему характеру. Кэлен, впрочем, предполагала, что довольно скоро вся эта троица будет радоваться воссоединению. Вспыхнувшая молния с лепящим небесным огнем высветила лишь пустую улицу, стеснящимися грязной и зарытой глубокими колеями дороги домами. Раскаты грома проносились по окружающим горам, и земля под ногами женщин вздрогнула. Хелен страстно желала, чтобы, подобно этой молнии, сделавшей явным все скрытое до этого во мраке ночи, что-то озарило ее потерянные воспоминания о собственном прошлом и развеяло темный покров тайны, скрывающей, кто она такая. Она неистово стремилась освободиться от трех сестер, жгучей желала жить собственной жизнью, узнать хотя бы какой была в действительности та ее жизнь.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 Она пообещала самой себе, что однажды разузнает правду о том, кто она, и непременно обретет свободу. Когда сестра улицы постучала в третий раз, изнутри донесся приглушенный голос. «Слышу». Голос принадлежал мужчине. и ноги тяжело ступали по деревянным ступеням. «Уже спускаюсь. Пожалуйста, подождите минуту». Раздражение тем, что он оказался разбужен посреди ночи, явно пробивалась сквозь вынужденное почтение к потенциальным клиентам. Сестра Улицы обратила сердитый взгляд на Кэлен. «Ты знаешь, что у нас здесь дело?» и подняла предостерегающий палец перед ее лицом. «Даже и не думай устроить нам какую-нибудь пакость, либо испытаешь то же самое, что было в последний раз». Кэлин сдержалась, выслушав это напоминание. «Да, сестра Улицы». «Надеюсь, Тови заказала нам комнату», – недовольно заявила сестра Цицилия. «Не хотелось бы услышать, что все места заняты. Комната будет», – заверила сестра Ерминия, зная привычку Цицилии предполагать самое худшее. Сестра Ерминия не так стара, как сестра Цицилия, но почти так же красива, как сестра Улиция. Хотя с точки зрения Кэлен их облик, признание об их внутренней сущности не имел никакого значения. На взгляд Кэллен они были просто злобные гадюки. «Если нам понадобится», добавила едва слышно сестра улицы, не сводя глаз с двери, «Комната точно будет». Молния заискрилась по зеленоватому небу, вспорвая облака и высвобождая оглушительные раскаты грома. Дверь приоткрылась. Проступило скрытое в тени лицо мужчины, оглядывающего их и продолжающего застегивать под ночной рубашкой брюки. Он слегка подвигал головой из стороны в сторону, чтобы получше рассмотреть незнакомцев. Посчитав их неопасными. он распахнул дверь и пригласил их внутрь. «Прошу вас», – сказал он. «Проходите». «Ну что, кто там?», – окликнула женщина, почти спустившаяся по лестнице. В одной руке она держала лампу а другой придерживал подол ночной рубашки, чтобы не споткнуться, шагая по ступеням. «Четыре женщины, забредшие к нам в дождливую полночь», ответил мужчина. И грубоватый тон подсказывал, какого мнения он о такой клиентуре. Кален застыла на середине шага. Он сказал «Четыре женщины». Он увидел их всех четырех и запомнил достаточно надолго, чтобы сказать об этом. Если ей не изменяла память... Ничего подобного никогда раньше не случалось. Никто, кроме ее хозяек, четырех сестер тьмы, трое из которых были рядом, а на встречу с четвертой они и пришли, не мог хоть насколько нибудь запомнить, что видел ее. Сестра Цицилия, шедшая за Кэлен, подтолкнула ее, возможно, не уловив смысла сделанного замечания. — Ну так ради бога, — сказала женщина, торопливо проходя между двух дощатых столов.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 Женщина, волосы которые были собраны в неплотный пучок, чуть подняла лампу, разглядывая полуночных гостей. Азадаченная она прищурилась, в то время как ее взгляд проскользил по вымахшим насквозь посетителям. Сначала в одну сторону, потом в другую. Она открыла было рот, но потом, похоже, забыла, о чем хотела спросить. Кэлен тысячи раз видел этот пустой, бессмысленный взгляд и поняла, что женщина запомнила лишь трех увиденных ею посетителей. Никому не удавалось запомнить Кэлен достаточно надолго, чтобы успеть сообщить об этом. Фактически, она была невидимкой. Кэлен решила, что, похоже, из-за темноты и дождя, этот человек, Орлан, просто ошибся, сказав жене, что у двери четыре посетителя. «Проходите и обсыхайте», – сказала женщина, улыбаясь, с искренним радушием и подхватила под руку сестру улицу, увлекая ее в небольшой общий зал. «Добро пожаловать в трактир «Белая лошадь!»» Две другие сестры, критически оглядев помещение, сбросили плащи и встряхнули их, прежде чем перебросить через камью перед одним из двух столов. В глубине этого небольшого зала темнел дверной проем сразу за лестницей. Большую часть правой стены занимал очаг, сложенный из плоских брусчатых камней. Воздух в тускло освещенном помещении был теплым и наполненным соблазнительным ароматом мяса, тушившегося в железном котелке, свисавшем с крюка, вделанного в каменную кладку топки. Под толстым слоем легкого пепла проступало зарево раскаленных углей. «Вы похожи на трех мокрых кошек. Должно быть, несладко вам пришлось». Женщина повернулась к мужу и, делая жест рукой, распорядилась –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 Девочка уселась на ступенев, натянув ночную рубашку поверх костлявых колен, с явным намерением наблюдать. Улыбнувшись, она продемонстрировала крупные зубы. Очевидно, в трактире «Белая лошадь», появившаяся в полночь знакомцы составляли целое приключение. И Келен горячо надеялась, что приключение это уже закончилось. Орлан, человек медвежьего склада, опустился на колени перед очаком и подложил в топку дрова. В его толстых, коротких пальцах дубовые клинообразные полешки казались щепками для растопки. «Что вынудило вас, уважаемые дамы, путешествовать в такую погоду? Да еще и ночью!» Спросил он, бросив взгляд в их сторону через плечо. «Мы торопились догнать нашу подругу», сказала сестра улицы, сопровождая слова бесцельной улыбкой, стараясь сохранить деловой тон.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 «Это же гости!» – недовольно проворчала женщина. «Промокшие и без сомнений уставшие голодные гости!» Тут она внезапно улыбнулась. «Меня здесь все зовут Эми. Мой муж – Орлан, и я управляем белой лошадью. С тех пор, как много лет назад умерли его родители…» Эми сняла с полки три деревянные миски. «Уважаемые дамы, вы, должно быть, умираете с голода…» Позвольте предложить вам немного тушеного мяса. Орлан, возьми кружки и принеси дамам горячий чай. Проходя мимо, Орлан поднял мясистую руку, указывая на миски, которые его жена все еще удерживала в руке. «Ты обсчиталась. Еще одну». Она хмуро взглянула на него. «Нет, не обсчиталась. У меня как раз три миски». Орлан достал с верхней полки буфета четыре кружки. «Верно. Как я и сказал, ты обсчиталась». У Кэлен первого дыхание. Что-то было не так. Сестры Цицилия и Арминия неподвижно застыли, как мертвые. Их округлившиеся глаза уставились на мужчину. Смысл болтовни этой супружеской пары не ускользнул от них. Кэлен бросила взгляд в сторону лестницы и увидела, что девочка, сидевшая на ступенях, наклонилась в их сторону. Вцепившись в перила и вглядываясь, пытаясь понять, о чем это говорят ее родители, Сестра Эрминия потянула за рукав сестру улицию. Улиция! произнесла она настойчивым шепотом сквозь сжатые зубы. Он видит! Сестра улицы жестом ее успокоила. Ее лоб прорезали морщины. Она нахмурилась и развернулась к мужчине. Ты ошибаешься, сказала она. Нас всего лишь трое. Говорят, она тыкала колен крепким дубовым прутом, с которым не расставалась, заталкивая ее как можно дальше назад, в тень. Словно там-то могла стать невидимой для этого человека. Но Кэлен не хотела оставаться тенью. Ей хотелось стоять на свету и быть видимой. По-настоящему видимой. Такое казалось немыслимой мечтой. Но внезапно стало реальной возможностью. И возможность эта бросила в дрожь трех сестер тьмы. Орлан нахмурился, глядя на сестру Улицию. Удерживая все четыре кружки в одной массивной руке, Он другой стал указывать на каждого посетителя, стоящего в общем зале. «Один, два, три...» Он наклонился в сторону, заглядывая за сестру улицу, чтобы указать на Кэлен. «Четыре... Так вы все хотите чая?» Кэлен зажмурилась от удивления. Ей показалось, что сердце подкатило к горлу. Он видел ее и запомнил то, что видел.